сыны отечества. Глава первая. Как это случилось, что он не поступил на службу, не выдвинулся в литературе, не создал себе нигде прочного положения и, наконец, докатился до черной журнальной работы у гречи и б у л г а р и н а Да так же, как происходило все в жизни Вильгельма, само с о б о ю Альманах его, в который он душу свою вложил, не токмо талант принес с собой только журнальную брань. долги и убеждение, что литературой жить нельзя. Вильгельм даже неясно понимал, как и чем он жил эти полтора года. Первые полгода после деревни он прожил в Москве из-за Дуни. Свидания с д у н е й были краткие, немного грустные. Мать с т е т к о й сразу разгадали намерения опасного молодого человека, у которого ничего не было, кроме смешной наружности и дурной репутации. Они вели себя с Вильгельмом весьма у ч т и в о но следили и довольно счастливо за тем, чтобы не оставлять с ним Дуню наедине. А Устроиться в Москве ему не удавалось. Ходил в гости к князю Петру Андреевичу Вяземскому, поражал его резкостью мнений, и Вяземский умными глазами смотрел на чудака, хлопотал о нем, хотел устроить ему издание журнала, но потом махнул рукой и говорил знакомым. В Москве делать ему нечего. Надобно на есть, а здесь хлеба в рот не кладут людям его наружности и несчастного свойства, мнительного, пугливого, и прибавлял сожалением: в нем нет ничего любезного, но есть многое достойное уважения и сострадательности. И Вильгельм переехал в Петербург. Поселился он с Семеном у Миши в офицерской казарме гвардейского экипажа. больше негде было. Брат Миша молчаливый, суровый, снежностью смотрел на Вильгельма. Он ни в чем его не винил. Он сам знал, что жить не легко. Приходили к брату моряки, и Вильгельм часто с ними разговаривал, что жить так становится невозможно. Суровый, с красным обветренным лицом Арбузов говорил Вильгельму кратко: "Подождите, как у Лудовика Кглеост развелся". Так лекарь гильотен свою махину придумал. У нас за место к а г л е о с т р о десяток монахов и одна к р и д н е р ш е Так будет же у нас и десяток гильотенов. Вильгельм слушал его с удовольствием. Часто бывали у Миши старшие матросы Дорофеев и к у р о п ц е в Один лукавый и разбитной, другой приземистый, точный в речи и самодовольный. С ними Вильгельм говорил о деревне, вспоминал закуп. Курбцев был смоленский. Оба матроса, ходившие в д а л ь н и е плавне, никак не могли забыть деревню. Дуня писал ему коротенькие веселые письма, не падала духом, а денег не было, положение не было и не предвиделось. Хотел было он пробраться к Пушкину в Одессу. Добрая Вера Вяземская, жена князя Петра Андреевича, жалела Вильгельма по бабье и обивала из-за него в Одессе пороги. но на нее махали руками. Что вы, что вы, этот самый, который был за границей и у Ермолова там с кем-то дрался. Хватит с нас и Пушкина. Нищета угрожала Вильгельму. У Стинди я к о в л в н а приезжала и изредка к сыну, долго гладила шелковой старушечьей рукой Вилену голову и ни о чем не расспрашивала. Вильгельм знал, что вот она опять наденет свое старомодное платье и поедет к Барклаю де Толли. И опять будет говорить о своем сыне, а кругом опять будут молчать. И он уставал. Иногда опять м е л ь к а л а м ы с л ь о Греции, но все это казалось ему далеким, как будто хотел туда когда-то бежать какой-то другой человек, а не он, его младший брат или друг. Это уже казалось так трудно. В апреле двадцать четвертого года умер в Миссолонгах Байрон, а с ним. Молодости Вильгельма и Пушкина. Вильгельм написал на его смерть оду. В этой оде вспоминал он о Пушкине и вызывал его откликнуться стихами. И кто же всей священный час один не мысли топокое, один в б е з м о л в и е ночное, в прозрачный сумрак погружаясь над морем и под звездным хором блуждает вдохновенным взором. Певец, любимец россиян В стране назонова изгнанья немым восторгом обуян со ч а м и полными мечтания сидит на крутизне один у ног его шумит Евксин Пушкин в это время уезжал из южной ссылки в новое заточение Псковскую свою деревню он прощался с морем и тоже поминал стихами певца в котором было значен образ моря и их молодости Вильгельм часто думал о Пушкине Встречаясь с Дельвигом, они вспоминали лицей. Дельвиг был теперь влюблен в Софи, писал ей сонеты. Он был весел, когда она была с ним ласково, а если Вильгельм заставал его грустным, это означало, что он повздорил с Софи. Он много говорил с Вильгельмом о Софи по старой привычке, как с наперстником. Вильгельм больше не бывал у Софи, не видался с ней, даже о ней не думал. но все же не мог отделаться от неясной досады при Дельвиговых рассказах. Он сам не постигал, на что собственно досадует. Но когда д е л ь в и к уходил, Вильгельм подолгу сиживал за столом, и табачный пепел все рос на его рукописях. Однажды Семен подал Вильгельму черный конверт. В т р а у р н о м письме извещалось о смерти Софьи Дмитриевны п о н о м а р е в о й как некогда. И опять, как в тот раз, когда с о ф и над ним подшутила, он оделся во все черное и пошел к ней. Опять, как тогда нарядный гроб стоял посреди комнаты на возвышении, а с о ф и я лежала в нем. Но лицо ее было восковое, вокруг стоял ладанный дым, и священник молился о Рабе Софии. Как все это было далеко и давно. В гробу лежала незнакомая женщина. Рядом с Вильгельмом стоял розовый Панаев. Усердно всхлипывал. Агнедич, прямой как истукан, смотрел, как печальная хищная птица своим единственным глазом на мертвую. Кто-то рядом застонал. Вильгельм увидел Дельвига. Он плакал, всхлипывал, потом останавливался, снимал очки, протирал их, вытирал глаза и снова начинал плакать. Вильгельм обнял его и тихо увел. д е л ь в и к рассеянно взглянул на него и сказал, зачем-то улыбаясь: "Ну что, Вильгельм, прошла, пропала жизнь. Забавно." Глава вторая. Тут-то и настигли его Николай Иванович Греч и Фадей в и н е диктович Булгарин. С тех пор, как они начали вместе издавать журнал, они стали неразлучны. Они всюду появлялись вместе. Осторожный и маленький. Сухой с желтоватым лицом Греч и красный плотный с пухлыми губами Булгарин. Друг другу они не доверяли. Булгарин откровенно боялся Греча и говорил, склонив голову набок и прижимая руку к сердцу: "Ох, я з в а я з в а Николай и в а н и ч продаст меня за понюшку табаку". Гридже, когда случались неприятности по журналу. Говорил в а таинственно, взяв за пуговицу своего собеседника. Это все Фадей. Разве он при невежестве своем может тонкости литературные понимать? Но что прикажете делать? Работаем вместе. Я отец семейства. Глаза г р е ч а смотрели остро из з а очков. Отец семейства хорошо понимал людей. Он сразу видел человека и либо совершенно просто расставался с ним, либо начинал за ним ухаживать и через какое-то время. Человек оказывался ему чем-то обязанным, а Николай Иванович говорил с благородством, разводя руками: "Помилуйте, это такой пустяк". Пустяк, однако, никак не бывал забываем. Через год нужный человек был в долгу как в шелку перед Николаем Ивановичем, а такой человек имел, по наблюдениям Николая Ивановича, способность работать день и ночь. Николай Иванович был либерал отчаянный. Часто говорил он Вильгельму, глядя таинственно сквозь свои роговые очки: разве с ы н о т е ч е с т в а т а к о й журнал, какой нынче нужен? Я очень понимаю, дорогой Вильгельм Карлович, что не то нынче надобно. Но когда все изменится, Николай Иванович понижал таинственно голос, и цензуры не будет, с ы н о т е ч е с т в а будет таким, как должно. Знакомства у Николая Ивановича были важные. Но не обо всех он любил рассказывать. Так он умалчивал из скромности о своей дружбе с почтеннейшим Максимом Якюльчем фон Фоком, а между тем Максим я к ю л и ч был ведь директор особенной канцелярии министерства внутренних дел, которая только называлась отделением, а по существу была тайной полицией. Максим я к ю л и ч был сейчас в немилости. Секретные дела в е л и с ь главным шпионом Милорадовича, военного генерал-губернатора Фогелем. Это все были п р о и с к и а Ракчеева, но Максим Яковлевич выжидал и не сдавался. Дело он не прекращал. Фогель был человеком простым, без широких горизонтов. Максим Яковлевич ждал своего часа. Он аккуратно вел дела, добровольно, на всякий случай. Максим Яковлевич очень ценил русскую литературу. Русские литераторы были превосходные в сущности люди, а Николай Иванович Греч был помимо всего прочего еще блестящим собеседником. Часто государственный человек запирался в кабинете с обольстительным Николаем Ивановичем и терял время в разговорах с ним. Главное свойство, которое добродушный Максим Яклич ценил в желчном Николае Ивановиче, была тонкость литературных наблюдений, с к о л ь к о любопытнейших. носящихся в воздухе нити получали о с я з а е м о с т ь в разговоре друзей. И после ухода Николая Ивановича Максим Яковлевич долго еще сидел задумавшись, а в аккуратных папках его прибавлялась новая справка за особливым номером. к а л е ж с к и й а с е с с о р Вильгельм Карлович Кюхельбекер не был забыт среди этих справок, но сын отечества не мог бы существовать без Фадея Венедиктовича. Николай Иванович был слишком желчен, Фадей в е н е д и к т о в и ч был добродушен, он был даже искренен, красный, хрипящий, непрестанно утирающий п о т солба. Фадей был рубахой парнем. Он так забавно жаловался на свою танту, знаменитую тещу, что не было сил удержаться от хохота. Он хлопал собеседника по коленке, хихикал, хрипел и говорил безумолку. Он п о д в е р а л в рассказах и сам в этом признавался, но он столько врал, что сплошь да рядом случалось ему соврать правду. В одних б у л г а р и н возбуждал чувство б р е з г л и в о с т и почти телесной, как будто человек наткнулся на какую-то слизь, на липкую морскую медузу. Таких б у л г а р и н боялся, косил на них голубыми влажными глазами и как-то особенно перед ними либезил. Так было с Пушкиным. но других тянул к Булгарину этот неопрятный толстый человек, который был когда-то изменником. Булгарин служил в армии Наполеона, который нищенствовал в молодости. Булгарин сам рассказывал, как стоял с протянутой рукой на бульварах, тянул к себе людей, как тянет сонного где-нибудь на постоялом дворе большой старый обтрепанный диван, к и ш а щ и й клопами, но мягкий. Всего в нем было перемешано наполовину искренности ложь. Полное отсутствие достоинства и д о б р о д у ш и я но главную его ч е р т о ю было легкомыслие. Легкомыслие б у л г а р и н а было безграничное. Предать друга и обокрасть его для него ничего не стоило, потому что он через час совершенно искренне забывал об этом. Из одного легкомыслия случалось ему иногда делать добрые дела. Его добродушие тянуло к нему Грибоедова и Рылеева, его легкомыслие Вильгельма. И странное дело, Вильгельм был б р и т е р смерть его не страшила. Он слыл бешеным и много раз доказал это. Малейшее, даже кажущееся оскорбление, приводило его в ярость. Но тайная слабость охватывала его, когда Греч в о н з а л в него маленькие глазки и улыбался, или Булгарин, брызгая с ь слюной, начинал его похлопывать по коленке. Он был беззащитен перед ними. г р е ч появился у Вильгельма, когда тот дошел до пределов нищеты. Он пожурил его за то, что Вильгельм ничего не говорил о своем положении друзьям, обещал достать работу, уроки и действительно достал. От благодарности скромно отнекивался. Булгарин хлопал Вильгельма по коленке, хрипел, смеялся и как-то так незаметно случилось, что денег у Вильгельма по-прежнему было мало, а на журнал г р е ч а и Булгарина работать приходилось много. Целыми днями сидел Вильгельм за рецензиями, корректурами, правкой. Наконец Николай Иванович предложил Вильгельму совсем переселиться к нему. Вильгельм подумал, осмотрел свою неприглядную келью, как он называл свою комнату, Греч называл ее берлогой, посоветовался с Семеном и согласился. Он переехал к Гречу на большую морскую. Николай Иванович называл свою квартиру семейным ковчегом. Ковчег этот был отделан, пожалуй, и роскошно, но задние комнаты, в которых главным образом и ютились семь пар чистых, были н е о п р я т н ы а расположение их н е у д о б н о Была у Николая Ивановича страсть к роскоши, но квартира его была все же похожа на среднюю чиновничью. Была у Николая Ивановича, пожалуй, и страсть к деньгам, но пользоваться деньгами он не умел, а семья его походила более на чиновничью. чем на литературскую две дочки старшая Софочка с холодными глазками колкая себе на уме и смешливая и младшая Сусанночка п о с м е р н е е тощенькая Сусанночка дичилась Вильгельма и испуганно смотрела на него когда он по рассеянности заговорившись пытался зачерпнуть суп вилкой и резать мясо ложкой Софочка же наблюдала за этим с з а м и р а н и е м сердца она наслаждалась Если Вильгельм задумывался за чаем, она незаметно вместо масла предвигала ему горчицу, и близорукий Вильгельм мазал себе этой горчицей хлеб. Вильгельм сердился, Софочки делали замечания, и она уходила к себе в комнату. Там, уткнувшись лицом в п о д у ш к е она долго заливалась неслышным смехом. Вечером она доставала свою тетрадочку. Она вела дневник. Записи обычно начинались благочестивыми размышлениями. Опротекшем дне вслед за ними шло строгое осуждение подруг, сведения о ссорах папа с маман и очень меткие наблюдения над странным жильцом. Глава третья. Не было денег, не было положения, но главное не было воздуха. Все жили в каком-то безвоздушном пространстве и чего-то ждали. В России правили безграмотные монахи, которые грызлись друг с другом. Цензура не пропускала стихов к женщинам, если улыбки их в стихах называли небесными. а р а к ч е е в белесыми глазами высматривал, кто нарушает порядок. Нельзяли выпрямить улицы, вырубить сады. Нельзяли из неопрятного, с р а з в а л ц й х о д я щ е г о экономического мужика сделать солдата по форме одетого и марширующего точно. Военные поселения были той новой опричниной, которая по мысли р а к ч е е в а должна была заменить старую гвардию. На гвардию после Семеновского бунта полагаться было более нельзя. А пока что этих новых опричников засекали до смерти, заставляли маршировать до упаду и кормили в проголоть. Нигде не слышно было другого разговора, кроме разговора о крагах, ремнях и учебном шаге. Строго было определено число шагов в минуту, не менее ста пяти и не более ста десяти при церемониальном марше. Был введен идеальный порядок наказаний. Раз Вильгельм, проходя мимо плаца утром, видел экзекуцию. Наказывали за какой-то проступок человек двадцать солдат. Главное в этой экзекуции был порядок. Два полубатальона солдат по с е м с о т человек были построены параллельно шеренгами лицом к лицу. Каждый солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой шпицрутан. Шпицрутан был гладкий и гибкий лазовый прут длиной в сажень. Сажень длины, не больше, не меньше. Неподвижные шеренги с шпицрутанами в руках казались серым камнем, на котором росла молодая и голая ивовая роща. В середине стоял офицер, держал в руках бумагу и в ы к л и к а л имена. Он говорил, сколько кому пройти кругов. Голос в утреннем воздухе был деревянный. Первым пяти осужденным скинули рубашки до пояса, головы их были открыты. Их поставили гуськом, одного за другим. Руки каждого из осужденных были привязаны к примкнутому штыку. Штык приходился против живота, и вперед осужденный бежать не мог. За приклад спереди тащили его два у н т е р о ф и ц е р а И он не мог податься назад. Раздался резкий стук барабана и вслед за тем звучный и ясный голос флейты. Вильгельм почувствовал, что силы оставляют его. Флейта в нечеловеческой тишине, где слышен только стук барабана. И как автоматы под властью магнетизма, которые Вильгельм видел в л е й ц е б г с к о й к у н с т к а м е р е осужденные начали двигаться. Они подвигались по кругу. Один за другим подстук барабана и ясный голос флейты. Каждый солдат из ш и р е н г и делал правой ногой шаг вперед, и ш п и ц р у т е н взлетал и ложился на спину. Солдат делал шаг назад. Все движения были точны и р а з м е р е н н ы как будто из машины выделялся какой-то рычаг и снова в нее уходил. С обеих сторон в такт музыки свистели мелодические ш п и ц р у т е н ы и одновременно ложились на спины. Только голос флейты и голос шпицрутанов, да стук барабана, да еще пять человек, которые двигались по зеленой улице, кричали перед каждым ударом: б р а т ц ы помилосердуйте, б р а т ц ы помилосердуйте!" о ф и ц е р о пять начал в ы к л и к а т ь имена. Вильгельм очнулся. Он полулежал под деревом на краю улицы. Барабаны еще били. Над ним склонился черный маленький человек. Худой, желтый, с хищным носом, итальянец, грек, швейцарец. Вильгельму бросился в глаза грязный ворот его рубашки. Таких людей сотни при аукционах, в театрах, в трактирах, на бульварах. Он кинул воды в лицо Вильгельму и сказал хрипло по французски с немецким акцентом: "Теперь все в порядке, пройдет. Это пустяки и исчез". Когда Вильгельм протер глаза, его уже не было, и он сразу же забыл о нем. Таких лиц сотни в театрах, трактирах, на бульварах. Вспоминая позже экзекуцию, он забывал о черном человеке. Вспомнил он о нем только впоследствии, много времени спустя, и то всего на один миг. Что поразило Вильгельма в экзекуции – это порядок, красота, расчет каждого движения. Думая об этом, Вильгельм вскрикивал как от физической боли. Помещика, который вымазал дегтем человека. Вильгельм не мог ненавидеть. Он мог только избить его или убить. Но красивые, гибкие лозы, звучный свист флейты и мерные движения он ненавидел, потому что боялся их до дрожи в ногах, до м е р з е н и я Глава четвертая. Успокаивали Вильгельма умели разгонять сплин двое. Рылеев и Саша Адоевский, каждый по своему. Саша Адоевский был родственник Грибоедова, молоденький лейбгвардеец, румяный, с синими глазами. Ходил он в щегольском мундире, любил хорошо одеваться, все в нем кипело. Он минуты на месте не сидел. Мысли его, как у ребенка, носились в полном беспорядке. Хохотал он тоже, как ребенок, раскрыв рот. показывая белые зубы, и на щеках появлялись у него при смехе ямки. Он л ю б о в а л с я решительно всем: хорошей погодой, хорошими стихами и с а м и х писал, красивыми женщинами и благородными мыслями. Он ласкался к Вильгельму как теленок, бринча шпорами, он вбегал к гречу, торопливо здоровался с хозяином, который не любил излишнего шума и смеха, и начинал тормошить Вильгельма. Он посвящал Вильгельмов свои тайны любовные, довольно веселые тайны. Женщины его любили. И родители мне не откажут, говорил он Вильгельму. На каждой девушке, за которой Саша волочился, он собирался жениться. Я к родным поеду, наговорю много-много, шпорами буду звякать, милые, они противиться не будут. Саша шалил и сам знал, что шалил. Через неделю он забывал о намерении сделать предложение и говорил Вильгельму о планах литературных. Голова у него была ясная, ухо верное. Он чувствовал стихи как женщин и также любил их. И слушая стихи Пушкина, становился вдруг тих и грустен. Вильгельму он приносил с собой в комнату несколько охапок свежего воздуха. Урлеева Вильгельм бывал часто. Рылеев жил у Синего моста в доме российско-американской торговой компании, секретарем которой он был. Раз Вильгельм застал у него купца п р о к о ф ь е в а директора компании. п р о к о ф ь е в был уже не молодой важный человек, более п о х о ж на чиновника, чем на купца. Глядя на Вильгельма своими быстрыми бегающими глазами, п р о к о ф ь е в говорил: «Эх, пора, пора России матушки с Америки пример брать». Отстали мы на сто лет, обленились. От чего не угодно ли поглядеть? Он кивнул на окно. Вильгельм посмотрел в окно. По синему мосту маршировали солдаты. Шаг был точен, размерен, движения механические. Вот от этого, сказал Прокофьев, вместо этой махины надо бы нам американские махины заводить. Рылеев переминался с ноги на ногу, чем-то недовольный. п р о к о ф ь е в быстро взглянул на него и, видимо, смутился. Прощения просим, сказал он по купечески. в и л ь г е л ь м посмотрел на Рылеева с недоумением. Вот как нынче купцы заговорили. Но Рылеев тотчас начал говорить о литературе, о своем альманахе «Полярной звезде». Он был занят вместе с Александром Бестужевым изданием альманахов. Альманахи его имели большой успех. Все кипело и спорилось в его руках. Ты пойми, Кюхельбекер, говорил р е л е е в альманахи наши предприятие коммерческое. Ты у г р е ч и работаешь и г р е ч а богатишь. Надобно на литераторам вместе соединиться и выгоды торговые от трудов своих самим получать. Вильгельм разводил руками. У него не было никаких способностей торговых. Его альманах м н е м а з и н а принес ему только убыток, долги. Издал он его неуклюже, картинки приложил варварские, наполнил философскими статьями, а публика любила карманные форматы, стихи легкие и занимательные, повести с быстрыми интригами. Нет где уж ему издавать альманахи. Рылеев любил Вильгельма, может быть, за то, что б е с т у ж е в относился к нему с высока, за сумасбродство, за отчаянность, за бездомность. За то, что Вильгельм был беспомощен, Рылеев любил людей, которым некуда было деться. Нетерпеливый с людьми спокойными, он был с п о к о е н и ласков с Вильгельмом. У Рылеева бывали разные люди. Приходил Александр Бестужев, ч е р н о у л а з ы й с тяжелыми пламенными глазами офицер и писатель. Он был адъютант герцога в е р т е м б е р г с к о г о Щегольской форменный с ю р т у к сидел на нем особенно небрежно. Он расстегивал его, сидя в дружеском обществе. Был молчалив и внимателен, а потом шумно и резко о с т р и л Бывали греч, б у л г а р и н п у щ и н Раз Рылеев повел Вильгельма к Плетневу, робкому литератору, с которым дружил Пушкин. В этот вечер Левушка Пушкин должен был читать новую поэму Александра «Цыганы». Левушку любили друзья Александра, потому что в о т с у т с т в и и Александра он им его напоминал. Но рядом сходство исчезало, разве что отрывистый хохот, до да белые зубы, до да курчавые волосы были те же у обоих братьев. Читал Левушка прекрасно, выразительно, хотя и без декламации, не подвывая, как Грибоедов, и без пения, как читал Пушкин. Чтобы уговорить его почитать, нужно было шампанское. Недаром Левушку Пушкина звали друзья Блев. Пьяница он был, отчаянный. Распив бутылку шампанского, Левушка обвел глазами присутствующих и начал читать. Все молчали. Левушка прочел первую песню. п у щ и н улыбался. Стихи Александра приносили ему даже и помимо смысла наслаждение почти физическое. Вильгельм сидел, приложив руку к уху, и слушал жадно. Перед второй главой Левушка еще попил шампанского. И ваши с е н и кочевые в пустыне не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Вильгельм плача и смеясь подскочил неловко к Левушке и обнял его. Милый, бормотал он, ты и понятия не имеешь, что ты такое сейчас прочел. Рылеев засмеялся и быстро сказал: «Разумеется, вещь достойная Пушкина, но почему Пушкин такого высокого героя как о л е к о заставил водить медведя и денег за это просить? Ума не приложу. Черта низкая и героя недостойная. Характер героя его унижен. Лучше бы уже сделать о л е к а кузнецом. В ударах молота все же есть нечто поэтическое». Но ведь здесь героиня Олега, а старый цыган, усмехнувшись, важно сказал Бестужев. Но стихи, стихи какие, а какова сцена убийства? Стихи великолепные, но начало несколько небрежно, возразил Рылеев. Вильгельм был вне себя. Что вы рассуждаете? Самое простое и самое высокое создание, которое Александр когда-либо написал. Он со слезами на глазах стоял посередине комнаты, неловкий и растерянный, с подергивающейся губой, и повторял: "И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет". Глядя на него, Рулеев снова засмеялся тихо и ласково: "Что за прелести, Вильгельм Карлович, как ты молод и свеж". Кюхле подскочил к нему и внезапно обнял его. Булгари н торопливо записал что-то в тетрадку, поочередно смотря на Рылеева, Бестужева и Кюхельбекера.